Глава шестая. Когда Эйбра пришла в Блаххаус, чтобы в очередной раз прибраться, её встретил сильный аромат кофе. Она кинула взглядом к кухню. Элли содержал её в идеальной чистоте. Затем, обнаружив, что он не составил список необходимых покупок, занялась этим сама. Когда вошёл Элли, она стояла на табурете и протирала кухонные шкафчики и полки. «Доброе утро!» Она улыбнулась ему через плечо своей обычной приветливой улыбкой. «Давно встали?» «Да, мне хотелось поработать». особенно после того, как проклятый сон разбудил его перед самым рассветом. Сегодня мне нужно съездить в Бостон. Неужели? Я встречаюсь там со своим адвокатом. Отлично. Вы поели? Да, мамочка. Никак не отреагировав на его иронию, Эйбра продолжила уборку. Вы повидаете семью? Да, по крайней мере, я собираюсь им позвонить. Точно не знаю, когда вернусь. Возможно, мне придётся остаться там на ночь. Никаких проблем. Сеанс массажа можно перенести. Я оставлю вам деньги, столько же, сколько в прошлый раз. Да, если потребуется, мы подкорректируем сумму на следующей неделе, так как вы не будете работать у себя в кабинете, то я там немного приберусь, обещая ничего не трогать на вашем столе. Хорошо. Он продолжал стоять на месте, не сводя с неё глаз. На ней сегодня была обычная чёрная футболка, для неё слишком строгая. Удобные чёрные брюки и красные кроссовки. В ушах покачивались цепочки с маленькими красными шариками. Кроме того, Она заметил блюдо на кухонной полке, в котором лежали несколько серебряных колец. Наверное, она сняла их, чтобы на них не попали частицы жидкости. "Вы были правы", произнёс он после паузы. "Приятно это слышать". Она спустилась с табуретки и повернулась к нему. "И в чём же на этот раз? В том, что нужно бороться, уметь давать сдачи. Я действительно все удары судьбы принимал безропотно. На то у меня были свои причины, но такая тактика не сработала. И теперь я понял, что мне нужно вооружиться". «Вы приняли правильное решение. Нельзя никому позволять нагло влезать в твою личную жизнь. А ведь именно этим и занимается семья Линдси. Ничего у них не выйдет». «Почему?» «У них же практически нет фактов и доказательств. Во всяком случае, с юридической точки зрения. По крайней мере, я ничего такого не вижу. Мне в жизни приходилось сталкиваться с самыми разными адвокатскими вывертами». Элли негромко рассмеялся. «То есть вы почти квалифицированный юрист?» Вольщенная его реакция, она кивнула. Могла бы себе на жизни этим зарабатывать. Адвокаты ведь, как правило, забивают голову клиентам всякого рода судебной риторикой и оглушают их немыслимыми синтаксическими конструкциями, чтобы выудить побольше денег. Довольно специфическое суждение, но вполне рациональное. Они, наверное, думают, что если продолжат затягивать это дело и покусывать вас то с одной, то с другой стороны, то, возможно, им удастся получить какие-то новые улики против вас или по меньшей мере, они смогут помотать вам нервы. Завалить вас документами и судебными постановлениями так, что вы в конце концов запросите их о внесудебном соглашении, что с их точки зрения будет доказательством вашей вины. Они жаждут крови и движимы только болью. Логично. Наверное, вы действительно могли бы этим неплохо зарабатывать. Мне нравится хорошая жена. Кто это или что? Телевизионный сериал о молодой женщине-адвокате. На самом деле очень интересное психологическое действо и очень сексуальное. Как бы то ни было, главное То, что вы наконец-то решились встретиться со своим адвокатом, и что вы начали делать хоть какие-то шаги, и сегодня вы выглядите лучше, чем когда, чем раньше. Положив правую руку на бедро, она наклонила голову. Не хотите надеть галстук? Галстук? Обычно я не вижу никакого смысла в мужской привычке надевать себе петлю на шею, но вам всё-таки следует надеть галстук. С ним вы будете чувствовать себя сильнее и увереннее, снова станете самим собой. Кроме того, у вас же там наверху их целая коллекция. Что-нибудь ещё? Не стригитесь. В очередной раз она шерошлы его. Не стричься? Почему? Мне нравятся ваши волосы. Конечно, у вас не адвокатская причёска, зато писательская. Чуть-чуть привести в порядок, если сочтёте нужным, я могла бы вам с успехом подровнять волосы сама, но нет, вы не можете. Что тут такого сложного? Для подобной стрижки требуются элементарные навыки. Вам не стоит возвращаться к стандартному адвокатскому облику. Идеальная стрижка, идеальный костюм, идеальный галстук. Надеть галстук, но при этом не стричь волосы, совершенно верно, и купить цветы для Истер. Сейчас уже можно найти в продаже тюльпаны, они ей напомнят о весне. Мне, видимо, следует записать все ваши рекомендации. Эйбру улыбнулась, обходя кухонный стол. Вы не только хорошо выглядите сегодня, вы чувствуете себя лучше. К вам вернулось некое специфическое нахальство, и оно не результат обычной перемены в настроении. Эйбры смахнула пыль со обшлагов его спортивной куртки. «Ну, идите выбирать галстук и ведите машину осторожно». Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Кто вы такая? На самом деле?» «Мы когда-нибудь об этом поговорим. Привет от меня вашим родственникам». «Хорошо, увидимся, когда...» «Когда увидимся?» «Я перенесу сеанс массажа и отмечу новое время на вашем календаре». Она обошла стойку, снова взобралась на табурет и продолжила работу. или последовал её совету и выбрал галстук. Вряд ли он стал в нём чувствовать себя сильнее или увереннее, но как ни странно, ощутил, что теперь его внешний облик стал более завершённым. С этой мыслью он достал дипломат, положил в него нужные папки, новый блокнот, заточенные карандаши, ручку и, немного подумав, добавил к ним ещё и диктофон. Затем надел дорогое пальто, взглянул на своё отражение в зеркале и пробормотал: "Кто ты такой?" «Сейчас он не очень похож на того человека, каким когда-то был, но его нынешний облик отличался и от того, к которому он привык в последнее время. Уже не адвокат», — подумал Элли, — «но ещё и не писатель, не преступник, но и не совсем невиновный, всё ещё пребывающий в преддверии ада, но, возможно, уже готовый к тому, чтобы вырваться на свободу». Элли оставил деньги для Эйбры на рабочем столе, спустился вниз и вышел из дома под звуки сборника лучших мелодий Брюса Спрингстона. «Брюс Фредерик Спрингстон». американский рок- и фолк-музыкант, автор песен, двадцатикратный лауреат премии Грэмми, обладатель премии «Оскар» и «Золотой глобус», за лучшие песни к лентам «Филадельфия» и «Рестлер». Он сел в машину и неожиданно вспомнил, что садится за роль в первый раз с тех самых пор, как приехал сюда три недели назад. Ему было приятно вновь управлять машиной, быть уверенным в себе, совершать активные действия. Элли включил радио и рассмеялся, услышав песни группы «The Boss». «Как будто рядом с тобой сидит Эйбра», — подумал он, выезжая за пределы Вискибич. Он не обратил внимания на автомобиль, который выехал на шоссе, сразу же вслед за ним. Так как день был относительно тёплый, Эйбра распахнула все двери и окна, чтобы проветрить главное помещение в доме. Она перестелила постель Эли, взбила подушки и тёплое одеяло. Немного подумав, сложила из полотенца фигурку рыбы. Порывшись у себя в сумке, в которой она, по её же собственным словам, хранила самые необходимые безделушки, извлекла из нее пластиковую трубку и воткнула рыбе в рот. Как только спальня начала соответствовать ее стандартам чистоты, а первая партия белья закрутилась в тиральной машине, Эйбра обратила внимание на кабинет. Ей ужасно хотелось порыться у него в столе на тот случай, если он оставил там какие-то заметки, нужные для работы над романом, но в обязанности домработницы такой контроль за работодателем явно не входил. И она начала, как обычно, вытирать пыль, пылесосить, убирать пустые бутылки из-под минеральной воды и заменять их новыми, полными. Написала очередное послание, которое ей продиктовала Эстер, и приклеила его к бутылке. Протерев кожаное кресло, она какое-то время постояла рядом, оценивая сделанную работу. "Неплохо", решила Эйбра. Ветер и солнце практически полностью избавили побережье от снега. Сегодня океан простирался спокойной синей гладью, лишь водоросли еле заметно покачивались на лёгком ветерке. Некоторое время Ибра наблюдала за рыбацким судном, тосклым красным пятнышком на насыщенном синем фоне, таким хрупким и беззащитным посреди просторов океана. "Стал ли Виски Бич домом для Ели?" подумала Ибра. Этот удивительный пейзаж, этот воздух, эти звуки и запахи. Сколько времени потребовалось ей, чтобы по-настоящему освоиться здесь? Точно вспомнить она не могла. Возможно, ощущение дома пришло, когда к ней в первый раз постучалась Марин с блюдом печенья и бутылкой вина. Или, может быть, когда она прошлась по берегу и впервые ощутила то умиротворение, которое потом берегла и лелеяла. Как и для Элли, для неё приезд в Виски-Бич был бегством, но у неё, в отличие от него, был выбор, и она сознательно предпочла Виски-Бич. И правильно сделала. Рассеянным жестом Эйбра провела пальцем по ребрам с левой стороны и по шраму, который пересекал их по диагонали. Она редко вспоминала о нём теперь, редко думала о том, от чего она тогда убегала. Но Элли напомнил ей о прошлом, и, возможно, Это стало той причиной, по которой она чувствовала себя обязанной помогать ему. Правда, у неё было и много других причин, и она решила, что может добавить к ним ещё одну улыбку, осветившую его лицо, когда он увидел Марин. "Вот у меня появилась новая цель", решила Эйбра, "дать Элли Лендону больше поводов флобаться". Но в данный момент она должна сосредоточиться на уборке и положить его бельё в стиральную машину. Едва Эли успел войти в приёмную Нила Симпсона и отказаться от кофе, воды и всего остального, предложенного ему одной из трёх девушек-ассистенток, как появился Нил в собственной персоной. "Привет, Эли", Нил в своём дорогом, идеально подогнанном портным костюме подошёл к клиенту и крепко пожал ему руку. "Рад тебя видеть. Пройдём ко мне в кабинет". Упругой походкой атлета он прошёл по изысканно оформленному лабиринту коридоров с кабинетами Гарднера, Коппа, Райта и Симпсона. Уверенный в себе успешный джентльмен, высоко ценимый повсюду юрист, в свои 39 компаньон одной из крупнейших адвокатских контор города. Элли доверял ему, потому что не мог иначе, хотя работали они в разных фирмах и часто соперничали из-за одних и тех же клиентов. Круг знакомых и друзей у них был примерно один и тот же. «Да», — подумал Элли, — «теперь об этом можно уже говорить в прошедшем времени. Большая часть того, что когда-то их роднило, ушло под грубым напором всевозможных СМИ». Войдя в кабинет с панорамным видом на центр города, Мил проследовал не к своему огромному рабочему столу, а жестом пригласил эле в уголок, где стояло несколько кожаных кресел. "Давай начнём с кофе", предложил Мил, когда его очаровательная ассистентка внесла поднос с двумя огромными чашками с пенящимся капучино. "Спасибо, Разали. Пожалуйста, что-нибудь ещё? Если понадобится, я дам знать". Как только за девушкой закрылась дверь, Мил откинулся на спинку кресла, внимательно рассматривая эле. «Ты выглядишь значительно лучше». «Да, мне многие так говорят». «Как продвигается книга?» «Иногда хорошо, иногда хуже. В целом, вполне сносно». «Как там твоя бабушка? Выздоравливает?» «Да, выздоравливает. Я собираюсь заехать к ней сегодня». «Не стоит этим заниматься, Нил». Пристальный взгляд к орех глаз адвоката обратился на Элли. «Чем?» «Светской болтовней. Традиционном расслабляющем клиента бессмысленным обменом любезностями». Нил пригубил кофе. Мы были друзьями еще до того, как ты стал моим клиентом, но ты ведь стал им не потому, что мы друзья. Или, по крайней мере, названное соображение не было определяющим. Когда я спросил тебя, почему ты обратился именно ко мне, ты упомянул несколько основательных причин. Среди них было, к примеру, и то, что, по твоему мнению, отношение к юридическим вопросам и к работе адвоката у нас примерно одинаково. Для меня, как и для тебя, важен клиент в целом, а не только тот вопрос, по которому он обращается ко мне». и потому мне нужно знать твое психологическое состояние, Эли. Это поможет мне решить, что я могу тебе посоветовать, а что нет, и до какой степени мне следует уговаривать тебя принять то или иное решение, которое на данный момент мне представляется наиболее рациональным. Моё психологическое состояние подобно морскому приливу. В настоящее время оно скорее агрессивное, нежели оптимистическое. Я устал, Нил, тащить за собой эту цепь с ядром. Достали сожаление по поводу того, что у меня было раньше. хотя я уже точно и не знаю, нужно оно мне сейчас или нет. Устал от ожидания, от того, что не могу совершить какой-то решительный поступок. Возможно, мое нынешнее состояние несколько лучше того, что было месяц назад, когда я в буквальном смысле слова скользил по склону в пропасть. Но ведь если я больше и не скольжу вниз, вперед я все равно не продвигаюсь. Я понял тебя. Знаешь, я ничего не могу поделать с тем, как родители Линси или кто бы то ни было другой относятся ко мне и что они обо мне думают, по крайней мере, до тех пор, Пока истинный убийца Ленси не будет найден, арестован и не предстанет перед судом, но даже в этом случае несомненно останутся те, кто будет думать, что мне удалось ловко выскользнуть из сетей правосудия. Приходится смириться. Мил ещё отхлебнул кофе и кивнул. Да, конечно. Элен неожиданно вскочил с кресла. Мне нужно самому узнать, убеждал он, мерея шагами кабинет. Она была моей женой, и не имеет значения, что мы больше уже не любили друг друга, если вообще между нами когда-нибудь была любовь. Плевать, что она обманывала меня и что я хотел разорвать наш брак и больше никогда её не видеть. Она была моей женой. Мне важно узнать, кто был тот человек, что проник в наш дом и убил её. Мы можем снова обратиться за помощью к Карлссону. Эля отрицательно покачал головой. Нет, я думаю, он сделал всё, что мог. Вряд ли от него можно ожидать новых подходов. Мне нужен свежий человек, человек с нестандартным взглядом на это дело, кто начал бы всё с самого начала. Я вовсе не говорю, что недоволен работой Карлссона. Его цель состояла в том, чтобы отыскать основания для сомнений в моей виновности. Нынешнее расследование требует нового, непредвзятого взгляда. Теперь нужно искать настоящего преступника. Мил делал в своём блокноте какие-то пометки. Значит, вернуться к исходной точке, снова начать расследование и снова рассматривать тебя в качестве одного из подозреваемых. Именно детектив, которого мы наймём, должен внимательно изучить и моё поведение, не делая никаких скидок. Мне нужна женщина. Мил улыбнулся. Не одному тебе, усмехнувшись, Элис снова сел. Мне, на протяжении последних 18 месяцев. Неудивительно, что ты так дерьмово выглядишь. Кажется, кто-то говорил, что я стал выглядеть немного лучше. Да, конечно, но только теперь можно по-настоящему понять, в каком тяжёлом состоянии ты был. Ты на самом деле хочешь, чтобы твоё дело вела женщина-сыщик. Мне нужна умная, опытная и ответственная женщина-сыщик, с которой друзья Линси стали бы общаться с большей готовностью. и были бы более открыты, чем с Карлсоном. Как мы, так и полиция пришли к одинаковому выводу. Линси либо сама впустила убийцу в дом, либо он открыл дверь собственным ключом. Дверь цела, никаких следов взлома, ничего не повреждено. И после того, как она пришла домой в половине пятого и набрала код для открытия двери, в следующий раз код был набран только мной в половине седьмого. Убийца напал на неё сзади, значит, она повернулась к нему спиной. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что она его не боялась. Не было никакой борьбы, никаких признаков ограбления, даже инсценированного. Она знала убийцу и не боялась его. У Зюскина-то есть алиби, но что если он не был единственным её любовником, а просто последним? Мы копали в этом направлении, напомнил ему Нил. Значит, надо проверить ещё раз, внимательнее, не торопясь, исследовать все возможные боковые ходы. Пусть в полиции тоже не закрывают моё дело и продолжают собирать улики против меня. Ничего страшного, Нил. Я не убивал её, и они уже исчерпали все свои ресурсы, пытаясь доказать мою вину. Больше я не стремлюсь добиться закрытия этого дела за недоказуемость её вины. Теперь я хочу знать истину и окончательно разделаться с преступником. Хорошо. Я кое-кому позвоню. Спасибо. И, кстати, относительно частных детективов. Кто такой Кирбидонкан? Я уже дал задание собрать его досье. Нил встал, подошёл к своему столу и потянулся за папкой. Можешь взять её. Вот основные факты. У него собственная фирма и репутация человека, способного на крайне рискованные действия, но официально его к ответственности пока никто не привлекал. Он 8 лет прослужил в полиции, в Бостонском управлении, и у него там сохранилось много связей. Пока Нил говорил, Эллиот открыл папку и пробежал глазами кое-какие документы. Насколько я понимаю, его наняла семья Линси, но он производит впечатление лёгкой сошки, слишком незначительной личности для них, слишком примитивная. Внимательно вчитываясь в подробности, я пытался отыскать какую-то другую зацепку или другое объяснение. Я бы подумал, что они выберут кого-то более значительного, более крупную и известную фирму, нечто более современное. Согласен, но люди ведь могут принимать решения, основываясь на массе самых разных факторов. Возможно, им кто-то посоветовал друг, знакомый, коллега, родственник. Кстати, я не могу представить, кто его мог нанять, кроме семьи Линси. Их поверенная ничего не подтверждает и не опровергает, заметил Нил. На данном этапе он не обязан раскрывать какую бы то ни было информацию. Донкан был полицейским. Вполне возможно, что они с Вулфом знают друг друга, и Вулф решил сделать на него ставку. Мне он, конечно, ничего не скажет. Что-то не очень на него похоже, но «Кем бы ни был клиент Дункана, мы не можем запретить ему собирать обо мне информацию в Виски-Бич. Законов, запрещающих подобные методы расследования, не существует. Но и тебя никто не может заставить идти с ним на контакт. И это не означает, что наш собственный детектив не может задавать о нем вопросы и собирать информацию, и что мы не можем распространить слух о нашем параллельном следствии и о нашем собственном детективе, собирающем сведения, в том числе и о Дункане». «Да», — согласился Элли. Пора разрушить это осиное гнездо. В данный момент Пьемонты пытается устроить шум и с его помощью поддерживать сомнение в твоей невиновности, привлекать внимание СМИ к делу их дочери, те самые СМИ, которые в последнее время значительно охладили к нему, и, естественно, держать его в центре внимания общественности. Дополнительный эффект названных усилий то, что твоя жизнь становится всё более невыносимой, поэтому нет ничего удивительного в том, что они приняли решение нанять частного детектива. То есть таким способом они пытаются окончательно затрахать меня. Грубо говоря, да. Пусть хуже того, через что я прошёл, уже не будет. Я справился, и это преодолею. Эйля ощутил уверенность, что не просто переживёт новое испытание, но именно справится с ним. Теперь я больше не буду смиренно стоять у столба, пока они будут пронзать меня стрелами. Не дождутся. Они потеряли дочь, и я им искренне сочувствую, но из попытки раздавить меня у них теперь ничего не выйдет. Значит, если их адвокаты выступят с предложением о компромиссном урегулировании, с нашей стороны должно прозвучать громкое нет, решительное идите вы к такой-то матери. Ты явно идёшь на поправку. Большую часть прошлого года я провёл как будто в каком-то тумане. Шок, чувство вины, страх. В всякий раз, когда менялось направление ветра и небо надо мной немного расчищалось, единственное, что я мог различить на своём пути, «Была какая-нибудь новая ловушка. Я еще не вышел из окутывавшего меня тумана, и боюсь, что он может накатить новой волной и задушить меня. Но именно сейчас, сегодня, я хочу, рискуя, оказаться в одной из таких ловушек, выбраться, черт возьми, из тьмы, которая меня почти поглотила, и вдохнуть, наконец, свежего воздуха». «Хорошо». Нил постучал серебряной ручкой Монблан по своему блокноту. «Давай обсудим стратегию». Когда Эли наконец вышел из офиса Нила, он решил пройтись по центру Бостона. Ему хотелось разобраться в своих ощущениях, вызванных возвращением в город, пусть даже на один день. Но он не мог. Здесь всё казалось ему таким знакомым и вызывало спокойствие. В первых зелёных травинках, пробивавшихся сквозь стылую зимнюю почву под действием весеннего солнца, чувствовалась надежда и жажда жизни. Люди не пытались спрятаться от ветра. Сегодня он был не слишком сильный. Сидя на скамейках в парке, Они перекусывали, гуляли так же, как и он, или куда-то спешили по делам. Ему нравилось здесь жить. Или прекрасное это помнил. В городе его не оставляло ощущения чего-то родного, знакомого, правильного. И если бы у него возникло сейчас желание совершить основательную прогулку, он мог бы пройти отсюда к тем офисам, где когда-то вот так же, как сегодня, Нил с ним или сам беседовал со своими клиентами, разрабатывал с ними стратегию защиты. Он знал, где можно выпить приличный кофе, где быстро и вкусно перекусить или наоборот, посидеть подольше за кружкой пива. У него были здесь свои любимые бары, свой личный портной, ювелир, у которого он чаще всего покупал подарки для Линси. Теперь всё это стало таким чужим и ненужным. Он стоял, смотрел на яркую зелень готовых распуститься нарциссов и вдруг осознал, что больше не жалеет о прошедшем, или, по крайней мере, терзается не так остро, как прежде. Он нашёл какую-то парикмахерскую, в которой не стал стричься, а просто попросил подровнять ему волосы. Затем купил тюльпаны для бабушки. Перед тем, как вернуться в Виски-Бич, Элли решил забрать оставшуюся в его квартире одежду. Теперь он с предельной серьёзностью относился к реанимации той части своей жизни, которая заслуживала возобновления. А обо всём остальном с этой минуты он решил забыть. К тому моменту, когда Элли припарковал машину перед шикарным домом из красного кирпича на Бикон-Хилл, Солнце уже скрылось за облаками. Он подумал, что громадный букет лиловых тюльпанов поможет развеять сумрак. Влязя из машины, он с немалым трудом пытался удержать в обеих руках по букету: в одной тюльпаны, в другой большую вазу с гяцинтами, любимыми цветами матери. Или был вынужден признать, что поездка, встреча с адвокатом и прогулка утомили его больше, чем он ожидал, но ему не хотелось, чтобы его родственники это заметили. Может быть, так разрушающе на него подействовало внезапное ухудшение погоды. Но несмотря ни на что, Элли пытался удержать в душе надежду, которая зародилась у него во время прогулки по центру города. Когда он подходил к двери, она распахнулась ему навстречу. Мистер Элли, добро пожаловать домой, мистер Элли. Кармал. Если бы руки у него были свободные, он, наверное, заключил бы свою старую экономку в объятия. Вместо этого ему пришлось наклониться и поцеловать в щеку. Ты слишком похудела, Элли. Знаю. Я попрошу Элли сделать тебе сэндвич, и ты обязательно его съешь. «Слушаюсь, мэм. Какие красивые цветы». Элли вытащил из букета один тюльпан. «Это вам». «Какой ты замечательный, Элли. Какой заботливый. Проходи, проходи в дом. Мама скоро вернётся, а отец обещал прийти к половине шестого, поэтому даже если ты не останешься на ночь, вы всё равно встретитесь. Но ты же задержишься, я надеюсь, и поужинаешь с нами». Элли сготовит гуляш и ванильный крем-брюле на десерт. «Ну что ж, мне, наверное, следует и ей подарить тюльпан». Широкое лицо Кармала осветилось улыбкой, но только на мгновение, так как тут же её глаза наполнились слезами. «Не надо плакать!» Он снова заметил ту боль и печаль, которую видел на лицах близких ему людей со времени гибели Линси. «Всё будет хорошо!» «Конечно, я нисколько не сомневаюсь. Ну вот, а теперь давай куда-нибудь поставим эту вазу. Цветы для мамы. Ты хороший мальчик. Ты всегда был хорошим мальчиком, даже когда шалил. Кстати, на ужин придёт и твоя сестра. Мне следовало купить больше цветов. "Проходи", Кармель смахнула слёзы и рукой показала в глуби дома. "Отнеси эти цветы бабушке. Она наверху у себя в гостиной, наверное, сидит за компьютером. Её невозможно от него оторвать, пропадает в интернете днями и ночами. Я принесу тебе сэндвич и вазу для тюльпанов". "Спасибо", Элли глянул в сторону широкой и изящной лестницы. "Как она?" "Идёт на поправку, с каждым днём всё лучше. По-прежнему мучается из-за того, что никак не может вспомнить, что же произошло в тот день, но в целом гораздо лучше". Она будет очень рада увидеть тебя. Эли поднялся по лестнице и наверху повернул в правое крыло. Кармель была права. Его бабушка сидела за рабочим столом и что-то печатала на ноутбуке. Спина прямая, плечи под зелёным кардиганом расправлены. Сразу же отметил Эли. Тёмные волосы с проседью изящно уложены. Не признаёт никаких худунков, подумал он, покачав головой, но устало заметил трость с серебряным набалдашником в форме львиной головы. Снова занимаешься демагогией. Он подошёл к ней сзади и прижался губами к её макушке. Эстер взяла его за руку. "Я всю жизнь просвещаю, наставляю на путь истины и намеренно прекращать это теперь. Дай-ка я погляжу на тебя". Она повернула кресло к нему лицом. Её глаза орехового цвета оценивали его без всяких скидок, вполне критически, затем губы Эстер растянулись в улыбке. "Ну что ж, веский бич идёт тебе на пользу. Ты всё ещё слишком худой, но уже не такой бледный, как прежде. Не такой печальный". Вижу, ты принёс мне напоминание о скором приходе весны. Спасибо, Ибре. Она подсказала мне купить их. И ты проявил достаточную сообразительность, чтобы в данном случае последовать её совету. О, эта женщина принадлежит к той части рода человеческого, которая почти никогда не считает слово нет ответом. Думаю, что именно за это она тебе и нравится. В том числе и за это, ответила Истер и потянулась к нему и крепко сжала руку Эли. Ты выглядишь значительно лучше, мой мальчик. Только сегодня Но и это уже очень много. Сядь. Ты такой чертовски высокий, что я вывихну шею, если буду всё время вот так на тебя смотреть. Садись и расскажи мне по порядку, чем ты сейчас занимаешься. Работаю, сокрушаюсь о прошлом, жалею себя иногда. Наконец-то я понял, что работа то единственное среди всех названий занятий, что позволяет мне оставаться самим собой. Поэтому я решил найти какой-нибудь способ избавиться от необходимости слишком часто размышлять над своей печальной судьбой и загибаться от жалости к себе. Эстер улыбнулась с явным удовольствием от услышанного. «Ну вот, теперь я слышу снова своего истинного внука». «А где твои ходунки?» На лице Эстер появилось высокомерное выражение. «Я отказалась от них. Врачи вставили в меня столько всяких спиц, столько всяких медицинских приспособлений, что их хватило бы на то, чтобы спустить на воду боевой корабль. Физиотерапевт работает со мной как сержант с новобранцем. И если я способна выдержать такое, значит, могу обойтись и без всяких там старушечьих ходунков». Ты больше не чувствуешь боли при ходьбе? Время от времени, но значительно реже, чем раньше. Я бы сказала, что примерно так же, как и ты. Им не удастся нас сломить Элли». Эстер тоже похудела, как из-за того несчастного случая, так и из-за долгого тяжелого лечения. На лице у нее появилось больше морщин, но глаза оставались такими же яркими и проницательными, как и прежде, что было очень важно для Элли. «Признаюсь, я тоже начинаю в это верить». Пока еле беседовал с бабушкой, Донка остановил машину неподалёку от дома на Бикон-Хилл и осмотрел здание через мощный объектив своего фотоаппарата. Затем опустил его и вытащил блокнот, чтобы записать события дня. Придётся подождать, подумал он.